«Здравствуй, мой незнакомый дядя Саймон!» «Это она меня так называет», — пояснил с е м ё н «Мы никогда не виделись, и я даже не знала, жив ли ты, но часто слышала о тебе от своей мамы, твоей родной сестры Марты. Теперь она умерла, но перед смертью она снова вспоминала о тебе и беспокоилась, получил ли ты ее первое письмо». Что то что не получил вздохнул старик и продолжил возможно это не так важно но ее это очень беспокоило поэтому я коротко перескажу тебе содержание того письма может дошло бы до меня то письмо так серёжа мой был бы жив выдохнул семён степанович прежде чем продолжить в том первом письме Мама рассказывала, как во время русско-финской войны зимой 1939 года в ваш дом постучался раненый финский солдат. Ваша мать, моя покойная бабушка, впустила его, перевязала рану и напоила на стоимый страв, но тот солдат был уже не жилец. Он бредил и в бреду все время повторял, что генерал Маннергейм доверил ему... самое большое свое сокровище, вещь, важную для всех ф и н о в вещь, от которой зависит судьба страны, и что он эту вещь спрятал в очень надежном месте. И еще этот умирающий солдат все время поминал черта и говорил про какой-то камень. Ваша мама сердилась за черта, говорила, что не гоже поминать его в приличном финском доме. К утру... Тот солдат умер, а потом пришли русские, и вашу семью раскидала по всему свету. Так вот, моя мама Марта в последние годы часто вспоминала тот случай и говорила, что это очень важно, и что не случайно тот солдат поминал черта. Что должно быть, спрятал он с о к р о в и щ е генерала м а н е р г е й м а под чертовым камнем. Не знаю, что это за камень, но... Раз моя мама считала это настолько важным, пишу тебе, дядя Саймон. Ты сам решишь, что нужно делать. Мама похоронена на лютеранском кладбище Аделаиды. — Правильно Марта догадалась, — проговорил Семен. Надежде показалось, что он за эти несколько минут постарел на десять лет. — Поедем завтра с тобой в Сойярви. закончил старик, не терпящим возражений тоном. — В Суоярви? — переспросила Надежда. — А зачем? — ш к а т у л к у т у возьми, — проговорил с е м ё н вместо ответа. Вздохнул и вышел из дома. Наутро Надежда поднялась, рано, но во дворе ее уже ждали с е м ё н Степанович и Николай. Взяла, — коротко осведомился Николай, Надежда кивнула. «Однако быстрее нужно», — сказал он озабочен. «Дел у меня не в проворот. Начальство в ы б о р г требует для доклада. Опять же МЧС встретить надо. Теперь завертится карусель». Участковый оседлал свой мотоцикл. Семен сел позади него. Надежда с удобством разместилась в коляске. На коленях у нее п о к о и л а с ь Драгоценная шкатулка, аккуратно завернутая в позаимствованную у Люськи полотняную наволочку. Вскоре они выехали на широкую дорогу и через час подкатили к поселку Суо-Ярви. Чуть в стороне от поселка, на вершине небольшого холма, возвышались развалины строгой лютеранской церкви. Вокруг развалинка пошились какие-то люди. разбирали камни, расчищали проходы между стен. — Фины, н добровольцы, — пояснил участковый. Областное правительство разрешило им восстановить эту церковь и кладбище при ней. Здесь похоронены многие участники финской кампании. Николай подъехал к работающим. Навстречу ему вышел высокий худощавый человек в черном пиджаке и п а с т о р с к о м воротничке. Вот, неуверенно проговорил участковый. Вроде как разговор имеется. Он повернулся к Семену Степановичу, как бы передавая ему слово. Старик заговорил с пастором по-фински, сначала с трудом подбирая слова, потом все живее и живее. Пастор слушал внимательно и удивленно, время от времени вставляя короткие реплики. К концу разговора на его лице появилось выражение растерянности и недоверия. Закончив, дед с е м ё н указал на Надежду и проговорил «Ну, отдай ему, что л ь Надежда развязала Люськину наволочку, открыла шкатулку, протянула ее пастору. Тот схватился рукой за г о р д о как будто ему стал тесен воротничок. Лицо у него странно изменилось. — Это не х р и с т и а н с к а я в е л и к в и я проговорил он по-русски, справившись с волнением, — но это предмет священный для каждого финна. Я глубоко благодарен вам за его возвращение. — Вот так-то, — удовлетворенно сказал дед с е м ё н Все, что могли, мы сделали. Пускай они теперь сами разбираются на высоком уровне, что с этой мандалой делать. — А у тебя, Николай, неприятностей не будет? — осторожно спросила Надежда. — Надо было н а ч а л ь с т в о отчитаться. — Слушай, у н и х т а м по поводу маньяка такая суета. Да еще ДОТ полное оружие нашли, — отмахнулся участковый. «Да если б я с этой шкатулкой в управление притащился, мне б никто спасибо не сказал. Пристраивай ее потом, кому эта головная боль нужна, вот и и так на меня Петухов косо смотрит, а Семену я жизнью обязан».